33. Обманы веры. 1. Не будь соблазнов, люди не могли бы продолжать жить в грехах, так как каждый грех казнит сам себя. Люди прежних поколений указали бы последующим губительность греха, а последующие поколения воспитались бы, не впадая в привычку греха. 2. Но человек употребил данные ему разум не на познание греха и избавление от него, а на оправдание его и явился соблазн, и грех узаконился и укоренился. 3. Но каким же образом мог человек с пробудившимся разумом признать ложь истинной? Для того, чтобы человек мог не видеть лжи и принять ее за истину, разум его должен был быть извращен, потому что не неизвращенный разум безошибочно отличает ложь от истины, чем и состоит его назначение. 4. И действительно, разум людей, воспитанных в человеческом обществе, никогда не бывает свободен от извращения. Всякий человек, воспитанный в человеческом обществе, неизбежно подвергается извращению, состоящему в обмане веры. 5. Обман веры состоит в том, что люди прежних поколений внушают последующим поколениям различными искусственными способами понимания смысла жизни, основанная не на разуме, а на слепом доверии. 6. Сущность обмана веры состоит в том, что умышленные смешиваются и подставляются одно под другое понятие веры и доверия. Утверждается, что без веры человек не может жить и мыслить, что совершенно справедливо, и на место понятия веры то есть признание того, что существует то, что сознание не может быть определено разумом, как Бог, душа, добро, подставляется понятие доверия в то, что существует Бог, именно какой-то в трех лицах тогда-то сотворивший мир и то-то открывший людям, именно там-то и тогда-то и через таких-то пророков.